МОНЕТА Поздний март, ранний апрель 1774 года от сошествия. Северо-восток герцогства Альмера. Лучшая забава — люди. Хармон Паула Роджер всегда любил меткие поговорки. Из года в год он колесил одним и тем же кругом. Восточная Альмера, земля короны, южный путь, графство Шейланд. Северная Альмера, Восточная Альмера. Одинаково пыльные дороги летом, одинаково грязные весной. Городки и села, замки, они разнились на первый взгляд, но по сути все одно. Харман умел читать, но не любил, да и денег на книги жалел. Харман любил выпить, но сдерживался в дороге. Рыжие тяжеловесы шли медленно, волоча грузные фургоны торговца. Мили вползали под колеса одна за другой без конца. Иной бы завыл от скуки на его месте, сменил ремесло. Харман же находил развлечение в своей свите. К примеру, его забавляло смотреть, как бронится с женой Вихорь, темноволосый потлатый крестьянин, служивший Харману конюхом и грузчиком. Вихорь вечно ворчал на Луизу, себе под нос, но так, чтобы жена слышала. «Лепешку дай, снова черствуя, зубы обломаю, сушишь ты их, что ли?» По голове бы дать такой лепешкой. Куда пошла? В реку купаться? Так что, мелкая, бабеха старая, и туда же купается. Скоро кожу с себя смоешь. Лучше воды принеси, штаны мне постирай. От грязищи уже, что твои ходули, не гнутся. Пошли, Сару, за молоком на хутор. Денег нет? У хозяина попроси. Чего я должен? Ты, женщина, вот и проси. Луиза отвечала редко зато громко и смачно. «Господин нашелся! Раскомандовался! Закрой коробочку, господин! Хотела бы господина, не за тебя бы пошла!» Потом перебиралась на полдня в другую телегу и выкрикивала оттуда что-нибудь обидное, если изобретала. Могла при случае запустить в мужа яблоком или кружкой. Вихренок при этом пытался помирить родителей и попадал под горячую руку, а хитрая Сара, десятилетняя дочка конюха, поддакивала одному из родителей против второго и часто получала угощение. Забавлял Хармона и старый пьянчуга Доксетт больше вознится, нежели охранник. Он обожал травить байки о своем славном военном прошлом. Точные обстоятельства того времени помнил туманно, однако немало не смущался, а выдумывал подробности прямо по ходу рассказа. Например, Доксет не раз рассказывал, как бился против болотников на берегу Сидара. Правда, первоначально он сражался топором и зарубил пятерых мечников в кольчугах, а в прошлом году сообщил, что дрался копьем и заколол оруженосца, а рыцаря спешил. Теперешней же весной выяснилось, что Доксет сам чуть не утонул на переправе, когда кто-то из благородных всадил ему в плечо арбалетный болт, и, выбравшись на берег, он вырвал болт из плеча и увидал, что оперение сделано из чистого серебра. Частым служителем Доксета бывал вихренок. Поначалу паренек удивлялся расхождением в рассказах, а затем привык. Уразумел, что на войне ведь бывает всякое, на то и война. С тех пор Вихренок частенько донимал док вопросами вроде «А случалось тебе драться верхом?» «А булавой?» «А если конь тебя копытом по шлему ударит, что будет?» «А герцога или графа видал вблизи?» «А да, спехи у них какие!» «А стрелу можно в полете поймать?» И старый солдат, недолго думая, отвечал, что стрелу поймать можно, но надо левой рукой и поближе к оперению, что графа от герцога отличить легко. У графа серебряный герб на плече, а у герцога золотой на груди, что в битве при Лоу вилле наемничий жеребец так угостил докса копытом полбу, что шлем вмялся и не снимался с головы. Но ничего, башка не треснула, только звезды увидал и неделю есть не мог, лишь воду пил. Снайп? Тот был развлечением иного рода. Извечно смурной, он ничего не говорил о себе, хотя Хармон и без того давно знал, что Снайп дезертир, и в родных землях его ожидает кол или виселица. Снайп мог молчать целыми днями, а глядел порою так хмуро, что встречные крестьяне принимали его за разбойника и шарахались с дороги. Однако временами что-нибудь, какое-то незначительное событие вдруг навевало ему мечтательность. Снайп тихо вздыхал и скреп ногтями щетину на щеках, а вечером выпивал пару кружек вместе с Доксетом и говорил. «Мда, жизнь». Так случалось, например, когда Снайп глядел на перебранки вихоря с Луизой. Дезертир не прочь был бы и сам поброниться с женой, чтобы та поорала в сласть и запустила в него чем-то, а он дал бы ей оплевуху, а после завалил на пол и задрал подол. Так, по крайней мере, представлял себе ход снайповых мечтаний Хармон Паула Роджер. Однако, со дня отбытия из Смолдена, все прежние забавы померкли и отошли назад против того любопытнейшего зрелища, какое являл собой новый наемник. Самим своим приходом Джоакин внес немалое оживление в жизнь Хармоновой свиты. Он отрекомендовался следующим образом. «Джоакин Ивханна, я новый щит вашего хозяина» после чего пожал руки мужчинам, потрепал по головам детей и с хозяйским видом прошелся вдоль обоза, разглядывая, что где, как устроено, хорошо ли уложено. Харман даже заподозрил было, что вот-вот получит пару ценных советов и важных замечаний, однако после осмотра Джоакин лишь одобрительно кивнул. Остальная свита скучилась поближе к хозяину и принялась весьма вопросительно молчать. «Я нанял третьего охранника». — сообщил Хармон. — Жена любит мужа, а монета — меч. Вихренок восторженно хрюкнул. Луиза улыбнулась. Конюх проворчал. — А стряпать-то тебе, жена, побольше придется. Может, хоть теперь стараешься. Снайп бросил. — Но... Не то чтобы с ревностью, а быстрее, с сомнением. Доксед же растерялся и не сказал ничего но первым подкрался к новенькому и стал кружить около него, пристально разглядывая. Следом пошли на сближение и остальные. Едва обоз тронулся, Джоакин определил себе место. Чуть впереди головного фургона, которым правили поочередно Хармон и Снайп, немного слева. Это была гибкая и удачная позиция. В безлюдных местах Джоакин мог придержать кобылу поравняться с фургоном и поделиться с хозяином той или иной ценной мыслью. «Что за дорога такая? Не дорога, а одни ямы. Здешнему лорду надо бы о ней побеспокоиться, а то позор же!» — говорил Джоакин, не так, будто жалуется, а это поотечески журил неведомого лорда. «Лошадка-то моя ничего, плавно идет, а вот в фургоне у вас, поди, весь зад отбить можно!» Или говорил. «Тучи сгущаются. Может, дождь пойти?» Но мне это ничего, к дождю не привыкать. Я считаю, надо всякую погоду любить. Или так? Я вот не понимаю таких земель, как Альмера. Я люблю. Если север, так чтоб снег. Если юг, так чтоб жарище. Равнина, значит, равнина. Горы, значит, горы. А тут и не холодно, и не жарко. И на скалу не влезешь, и по степи не поскачешь. Холмы вот эти, это что такое? Зато, въезжая в очередную придорожную деревню, Молодой воин выдвигался ярдов на 10 вперед и шествовал во главе обоза, как знаменосец в авангарде войск. Как и всякий человек с мечом, он вызывал у крестьян сперва опасения, а затем любопытство. Когда Джоакина спрашивали, он отвечал гордо и немногословно. «Мы люди Хармона Паулы!» В обеденный привал Джоакин не выявил ни малейшего беспокойства, а просто сел около торговца и безмятежно ждал, пока ему выделят причитающуюся долю харчей. Ломоть сыра и кусок ветчины, которые отрезала ему Луиза, оказались больше, чем у вихаря и снайпа. Для ночлега Харман предложил парню место в головном фургоне, в задней его половине, вместе со снайпом и грузом посуды. Тот отказался. «Я люблю, когда небо над головой. Люблю, чтобы свободу чувствовать, а то спать на досках среди мешков». Я этого не понимаю. Он расстелил под ясенем куртку, подложил под голову седло, укрылся плащом и вскоре уснул крепким сном. Если судить по босовитому похрапыванию, которое издавал Джоакин, ни страхи, ни угрызения совести не тревожили его. Человек торгует тем, что имеет. Купцы товаром, молотки красой, дворяне родовитостью, рыцари отвагой. Джоакин Ивханна торговал важностью и делал это ловко. Хармон Паула отдавал ему должное, как один мастер отдает должное искусству другого. Остальные не замечали этого мастерства. Вихренок смотрел на меч и шлем Джоакина, Луиза на крепкие руки и широкую грудь. Доксет видел молодое гладкое лицо, не испорченное морщинами, и норовил называть Джоакина сынок. Хармон же видел опытного торговца важностью с целым арсеналом трюков и приемов. Джоакин мог бы, пожалуй, даже взять мальчишку в подмастерье и передавать ему свое мастерство. Джоакин мог бы начать науку. Говоря обо всем так, будто именно ты решаешь, что хорошо, а что плохо. Дорога крива, лес жидковат, граница графства идет через холмы, а лучше бы по реке. Мост деревянный. Ну и правильно, зачем камень тратить? «Давай советуй и побольше», — поучал бы Джоакин. «Но немногословно, чтобы не подумали, что оно тебе в радость. Оброни пару фраз, проходя мимо, ведь без тебя не справятся. Как уложить бочки в телеге? Где обосноваться на привал? Как удобнее держать поводья? Надо ли коней ночью стеречь? Кому и знать, как не тебе». «Не суетись», — показывал бы он собственным примером. «Суета для мелюзги. Делай все неспешно. Без тебя не начнут и не закончат». Улыбайся пореже, а если уж не сдержался и хохотнул, то прибавься значением. Смешно. Ведь это ты не с дуру так гогочишь, а одобряешь удачную шутку. Если при тебе рассказали нечто неприятное, ты не сочувствуй и не вздыхай, будто баба. Выложил вот вихрь, как видал тем летом городок, целиком сгоревший от пожара. Одни кучи углей вместо домов. А ты ему на это... Бывает. Ты-то знаешь, что бывает в жизни и не такое. Про себя говори немного. Иные жалуются на жизнь, всякие страсти рассказывают, это глупо. Сообщи о себе лишь то, что придется к месту, и верни при этом выгодный финтик. Увидел ты, например, у докса это копье, вот и скажи. Бился как-то и я копьем, да против кольчужного рыцаря с секирой. Я-то его поймал и проколол в конце, но попотеть пришлось. Меч он надежнее будет. И по Эфесу при этом похлопай. «И главное», — наставлял бы Джоакин напоследок, «если что правду умеешь, то носи это умение с неброским достоинством, как знаменем им не размахивай, но и сверкнуть при подходящем случае не стесняйся». Следующим от Смолдона утром Хармон Паула проснулся от ритмичного лязгающего стука и, откинув завесу, увидел Джоакина с мечом в руке, обнаженного по пояс. Заложив за спину левую руку, красавчик наскакивал на ясень, Рубил то слева, то справа, и тут же ловко отшагивал вбок, уклоняясь от контратаки. Мышцы его играли, на груди поблескивали капли пота. Чередуя выпады с уходами или блоками, Джоакин двигался вокруг дерева. Сучки и щепки разлетались в стороны. Луиза, Сара и Вихренок во все глаза пялились на него. Даже снайп уважительно покачивал головой. «Вот парень крутанулся вокруг себя». Перехватил меч двумя руками, занес над головой и, обернувшись, снес толстую ветку. «Ха!» «Ого!» — выдохнул Вихренок. Сара хлопнула в ладоши. «И вот я знаю все, чего можно ждать от парня», — подумал Харман отчасти с удовольствием, но больше с досадой. Прочитывать людей с той легкостью, с какой ученые мужи читают книги, давно уже было для Хармона не искусством или предметом гордости, а простой привычкой. Книги, подобные Джоакиновой, Хармон не раз брал с полок, раскрывал, пролистывал, изучал, покупал их и продавал. Бывало по одной, бывало и навес. В них не было для него загадки, и где-то краешком души он об этом жалел. Хармон не знал, что очень скоро парень удивит его. Шестимильный лес тянулся узкой лентой по сырой низине. Длиною он достигал добрых 30 миль, а в ширину в самом широком месте имел всего шесть, чем и заслужил название. Однако известно, что пересечь шестимильный поперек – плохая затея. Ручьи заболочивают низину и превращают землю в топкую кашу. Одна из двух дорог, идущих сквозь лес, весною вовсе непроходима, по второй еще так-сяк можно проехать, если груз не тяжел и несколько дней не было дождя. На вторую дорогу и свернул Хармон Паула со своим обозом. «Шестимильный в поперек?» — переспросил снайп, сидя на козлах. «А чего такого? Неделю дождя не было. Думаю, проедем». «Иначе-то крюк на целый день», — безмятежно ответил Харман, забрался в свою занавешенную половину фургона и разлегся на топчане из овчины. Снайп хмыкнул, но поворотил в лес. Пару миль дорога радовала, колеса катились плавно, чаще веяло свежей прохладцей, щебетали птицы. Пару раз поперек дороги попадались высохшие упавшие стволы, но Джоакин со снайпом легко оттаскивали их и освобождали путь. Раз повстречали кабаньи следы, и Джоакин поделился несколькими мыслями об охоте. Самим собою надо полагать, поскольку снайп молчал, а остальные едва ли слышали. Но вот дорога пошла вниз и начала понемногу раскисать. Пересекли первый ручей, спугнули зайца на водопое. Под копытами зачавкала грязь, впрочем,. Лошади справлялись и шли ровно. Показался новый ручей. Через него перекидывался бревенчатый мосток. Старый на вид, подгнивший кое-где, но вроде прочный. Тяжеловесы ступили на него, осторожно упираясь копытами в скользкую опору. «А это что там, хижина, что ли?» — спросил Джоакин, вглядываясь в просвет меж деревьев. «Ага, добрый путник, она самая!» — ответил некто хриплый, выступив из кустов на дорогу. Харман, слегка отодвинув завесу, выглянул в щель. За первым человеком на дороге показались еще двое — косматые, коренастые. Эти двое были наряжены в куртки из вываренной кожи с нашитыми бляшками и неспешно приближались, поигрывая боевыми секирами. Один взял под усцы упряжных лошадей, другой подошел к Джоакину. Третий, хриплый, загородил собой съезд с мостка. Он опирался на древко цепа, на себе имел кольчугу и стальной полушлем. Это был старик, седой и морщинистый, но жилистый и весьма еще далекий от дряхлости. — Вы в нашем ленном владении, добрые путники, — сообщил Хриплый. — За проезд через мосток путевой сбор полагается. — Что-то я не вижу гербов на ваших хм, доспехах, — заметил Джоакин. «Лорд, владеющий лесом, хоть знает, что вы ему так усердно служите?» Косматый секироносец гы гыкнул и остановился в футах в трех от груди джоакиновой кобылы. Весьма удачная позиция, чтобы с одного замаха подсечь кобыли ногу и при этом не попасть под меч всадника. Парень положил ладонь на эфес. Сзади раздался посвист. Оглянувшись на звук, джоакин увидал лучника. Тот сидел верхом на ветве, взведя тетиву и лукаво подмигивал всаднику. Наконечник стрелы глядел Джоакину в затылок. «Мы сами себе, лорды, добрые путники», — заявил старик. «Я лорд Седой. Перед вами братья лорды Буры и оглобли, а тот, что на ветке, милорд Лавкач. Пожалуйте оплату, добрые путники, и идите своей дорогой». «Сколько?» — хмуро буркнул снайп. — За лошадь по две гадки за людей по три, за красавчика с мечом Глория будет в самый раз. И того сколько же вышло, старик без зуба ухмыльнулся. — Не силен в сложении. — Примерно с Елену набежала, — подытожил лучник. — А может, полторы? Что-то я со счету сбился. — Ишь, — бросил снайп. Тогда Джоакин спрыгнул с лошади. Бойко свистнула стрела, но прошла мимо. Парень метнулся слишком быстро. Вот он уже на ногах, а вот заносит обнаженный меч. Косматый шагнул к нему и рубанул. Джоакин отбил. Лязгнула сталь. Секира ушла вниз, в бок, И пока Косматый вновь заносил ее, Джоакин ударил с короткого замаха и рассек противнику предплечье. Секира брякнулась на бревна. Брызнула кровь. Косматый завизжал, как свинья. Красавчик шагнул к нему, но вместо того, чтобы добить, обхватил противника и крутанул вокруг себя. Не дать мне взять пляска на деревенской свадьбе. Вовремя! Лучник, нацелившись было, увел выстрел в бок, чтобы не попасть в товарища, и стрела, назначенная Джоакину, лишь оцарапала руку. Отбросив раненого, Джоакин выхватил кинжал из ножен и метнул. Лучник хрипнул, с хрустом обвалился на земь. Все это случилось так скоро, что остальные едва успели прийти в движение. Снайп взял топор и спрыгнул с козел. Старик, перехватив цепь, бросился к Джоакину. Разбойник, что прежде держал лошадей, надвинулся на снайпа и обрушил секиру. Дезертир парировал, ударил в ответ. Оружие сшибалось опять и опять. Бой на топорах сравнительно нетороплив, так что Харман имел времени в достатке. Он взвел арбалет тщательно прицелился и пробил разбойнику правое плечо. Тот выронил оружие, и следующим ударом снайп порубил ему бок ниже ребер. Хриплый тем временем теснил Джоакина. Проворно орудуя цепом, он не давал парню приблизиться для мечевой атаки. Чугунный шипастый шар на цепи, угрожающе посвистывал, выписывал дуги в опасной близости от Джоакинового носа. «Эй, седой лорд!» — прикрикнул Харман, наводя арбалет. «Ты бы бросил эту грюколку, а то не ровен час покалечишься!» Старик оглянулся и оценил шансы. Снайп подступил к нему. «Харман!» — крикнул Седой. "Не как Харман торговец!» «Сказал бы сразу, что это ты!» «Чего прячешься-то?» «Да я, видишь, задремал в фургоне», — миролюбиво признался Харман. «Проснулся, а тут такая катавасия. «Но ты это...» «Цепь-то положи, иначе не выйдет у нас взаимного понимания». Бежать было некуда. Седой стоял на мостке, зажатый Джоакином с фронта и снайпом с тылу. Он нехотя бросил оружие. «Хармен, ну ты сам-то...» — проворчал старик. «Зачем ты с нами, будто мы разбойники какие?» «Нет, что ты...» — округлил глаза торговец. «И в мыслях такого не имел». — Какие же вы разбойники! Честные лесные лорды, работники цепа и топора. Но вот мой наемник новенький, он в здешних местах впервые, не признал вас сразу, ты уж не серчай. Из арьергарда подтянулся, наконец, Доксет. Он толкал перед собой острием копья молоденького перепуганного паренька. Рядом важно шествовал Вихренок. — Хозяин! Там в кустах еще один был. Мы вот его изловили, видишь? «Молодцы!» — похвалил Харман. «Отберите у него все железки, что найдете, и отпустите на все четыре. На кой он нам?» Хриплый старик оживился. Харман, так, может, это... И я тоже пойду?» «О раненых товарищах не желаешь побеспокоиться?» Секироносец с дырой в боку уже не дергался. Остальные двое сопели и постановали. Было заметно, что старику плевать на них, и сохранение собственной шкуры видится ему единственно важной задачей. Однако он просипел. А то как же? Возьму их, значит, под ручки и пойдем себе. Конечно, кивнул Харман, возьмешь и пойдешь. Отчего же нет? Раненым уход нужен. Старикам покой. Тридцать агаток. Чего? Агаток? Это круглые такие серебряшки с женским личиком. Тридцать — это трижды столько, сколько у тебя пальцев. — Харман, Харман, заныл Седой. — Харман, слышь, это же пол Елены. Откуда у меня столько? По милосердствуй. — Помнится, год назад наше с тобой знакомство стало мне в дюжину агаток. — Так дюжина же! Не тридцать! — возопил старик. — Так и год прошел. А деньги к деньгам липнут, как снег к снегу. И вот я думаю, что ты на мою дюжину серебряков еще полторы успел налепить. Я бы точно успел, останься та дюжина в моем кошеле. Они, они там, в хижине. А то как же, конечно, в хижине, участливо кивнул Харман. Сам сходишь? Да, да, мигом обернусь. Харман зажмурился. Раз. «Два», — раскрыл глаза. «Вот и прошел миг. Считай, обернулся. Красавчик, возьми у лесного лорда оплату». Э, -э «Стой!» Джоакин упер острие меча в к хриплому и выдавил капельку крови. Старик сунул руку за спину, снял с пояса, висевший сзади мешочек, затем еще один. Снай поглядел его и убедился, что изъято все. Харман развязал мешочки и пересчитал. 24 агатки, три полновесных серебряных глории и еще горсть другая медных звездочек. Я рад, что ты поступил осмотрительно, седой лорд. Это было весьма разумное вложение денег. Теперь забирай своих недорезанных приятелей и прочь с дороги». Прежде чем двинуться дальше, Снайп подобрал топоры и лук, а Джоакин выдернул из бедра лучника свой кинжал. С полмили молодой наемник угрюмо молчал. Затем поравнялся с Хармоном и спросил. «Это ты, вы мне, выходит, испытание устроили? Вы же знали, что у мостка это шваль обретается». «Ну, не то чтобы знал, но надеялся», — ответил торговец. «Год времени прошел. Кто-нибудь мог сужиться их изловить. Однако дорога, как видишь, грязная. Здешние люди ее не любят. А уж рыцарский отряд точно тут не поедет. Так что... Ну, Харман, вы поступили...» Джоакин замялся. «Если у тебя там на языке вертится подло или низко, или еще какое словцо, то ты его лучше придержи. Подло было бы взять с хозяина плату за охрану, а потом не суметь справиться с горсткой лесных голодранцев. Вот это было бы низко. А я поступил всего лишь неожиданно. Но и прибыльно для тебя. Хармон махнул рукой, подзывая. Джоакин нехотя подъехал поближе. Торговец протянул ему полдюжины агаток. «Бери, ты заслужил их. Отличная работа». Джоакин взял монеты и глухо переспросил. «Правда? Чистая. Я даже не ждал от тебя такой прыти. Ты больно уж похваляешься. Многие похваляются, но ты ловчее, чем бывают хвостуны». Слова звучали искренне. Хармон приятно удивился Джоакиново мастерству, но это была лишь половина удивления. Вторую вызвал кинжал. После схватки Джоакин наспех обтер его травой от крови, а на ближайшем привале принялся основательно чистить. Увидев оружие, Хармон присел рядом, попросил поглядеть. Отличная, изящная работа. Узкое сверкающее лезвие, витиеватая посеребренная гарда, но главное... Два полукруглых выреза в основании рукояти – это к черничную ягоду размером. Где ты взял его? – спросил Харман. Боевой трофей. Ты же понимаешь, приятель, что это за штука? Джоакин кивнул, но Харман все же уточнил: это искровый кинжал. Одним касанием лезвия можно уложить с тяжелого латника. В нем нет очей!» — Печально буркнул Джоакин. Верно согласился харман поглаживая пальцем пустые выемки сачами стоил бы дороже чем вся твоя экипировка в купе с лошаденкой но и без них ты мог бы выручить за него пару елен хочешь помогу продать нет покачал головой джоакин харман повертел кинжал еще разглядел вензель на навершие рукояти это парадное оружие не боевое сказал харман Для сражения он слишком коротко и изящен. Такой штуки место в дворцовой зале, на боку какого-нибудь лорденыша. И что? Ты не мог взять его трофеем в бою. Мог украсть, но вряд ли, если я хорошо рассмотрел тебя. А мог добыть в поединке. Это более похоже. В любом случае за то или другое легко можешь вляпаться на позорный столб с плетьми. А если попадешь на глаза тому, кто украшает грудь таким же вензелем. Харман показал на вершие кинжала. То глядишь, и пеньковым ожерельем разживешься. Не продам, хмуро покачал головой Джоакин и отобрал кинжал. По мнению Хармана Паулы, это было глупое решение таскать на поясе обвинения против самого себя, вместо того, чтобы носить серебро в кармане, явная дурость. Однако, когда Харман вернулся в фургон, глаза его поблескивали. Загадка. Хорошо, когда в человеке загадка. Для него самого, может, и не особо, но вот наблюдать его со стороны, пытаться разгадать — отличная, редкая забава. «Хорошо бы девицу ему», — подумал Харман о парне. «Такие, как он, особо забавны, когда влюблены или когда в них самих влюбляются». Хармон Паула не ожидал, как скоро он окажется прав, и даже дважды.